Глава девятая Ночь спускалась на планету Джуай. Тусклое оранжевое солнце садилось за горизонт, и меньшая из двух лун этого мира, Яндо, почти достигла своего зенита. На следующие 20 минут на мир опустится темнота, а затем взойдет Бадми, вторая луна, и темноту сменит зловещие сумерки. Сарен Артериус, спектр турианец, терпеливо дожидался, пока исчезнет солнце. Несколько часов подряд Сарен просидел на вершине скалы, терпеливо наблюдая за маленьким неприметным складом на окраине Фенда, столицы Джуай. Укрытая среди камней небольшого каньона, ветхое здание этого склада было практически незаметно. Но в этот момент там должна была состояться незаконная сделка по продаже оружия. Покупатели уже были здесь. Бандитская военизированная группа поставщиков оружия под названием "Жуткие черепа". одна из многих частных охранных компаний, действующих в пределе. «Черепа» были маленькой группировкой, не более чем несколько десятков наёмников с криминальным прошлым. Они бы никогда не привлекли внимания Сарена, если бы они совершили свою фатальную ошибку. Решили, что могут купить краденую партию армейского вооружения, исчезнувшую с Турианского грузового корабля. Его уши уловили приближающийся звук двигателя, а через пару минут показался шестиколёсный вездеход. Подъехав к складу, он остановился, и из него вышли шестеро мужчин – двое турианцев и четверо людей. Даже при таком слабом свете Сарен моментально узнал одного из турианцев – это был служащий доков из космопортов Камалы. Он преследовал этого рабочего много дней. С тех пор, как проверил записи сменных журналов на предмет того, кто был на смене, когда произошла пропажа партии оружия. Лишь один из рабочих не явился на смену на следующий день. Таким образом, вычислить вора было проще простого. Выследить его было не сложнее. Во всей этой операции участвовали одни дилетанты, начиная от воров и заканчивая покупателями. В обычной ситуации Сарен давно бы передал это дело местным властям и занялся бы чем-нибудь более существенным. Однако тот факт, что турианцы продают оружие людям, привлёк его внимание, и он занялся этим лично. Дверь склада открылась, и четверо преступников, включая обоих турианцев, выгрузили из вездехода какой-то ящик и занесли его внутрь. Остальные двое встали на страже у дверей. Сарен в недоумении покачал головой, рассматривая всё происходящее через прибор ночного видения. «Зачем нужно было оставлять двоих человек на страже снаружи?» у склада в этом безлюдном месте. У них не было никакого прикрытия, они были совершенно беззащитны. Сарен поднял свою снайперскую винтовку и дважды выстрелил. Оба охранника упали на землю. Двигаясь почти автоматически, он сложил винтовку и сунул её в специальное отделение своего рюкзака. Если бы они были профессионалами, то периодически проверяли бы охрану на улице, хотя профессионалы не стали бы выставлять охранников. Ему потребовалось десять минут, чтобы спуститься со своей наблюдательной точки на скале. К этому времени обе луны уже взошли, и их света было вполне достаточно, поэтому он снял свой прибор ночного видения. Вытащив полуавтоматическую штурмовую винтовку, он подошел к входу в здание. Он уже проверил склад заранее. Здесь была только эта дверь, никаких окон или других выходов. Все находящиеся внутри были в ловушке. И еще одно доказательство того, что он имел дело с идиотами. Он прижался к двери, прислушиваясь. Внутри шла ожесточенная перепалка. Скорее всего, они не догадались обговорить условия сделки заранее. Или же кто-то пытался изменить эти условия. Профессионалы так не поступают. Пришел, получил товар и ушел. Чем дольше ты задерживаешься, тем выше шанс, что что-нибудь пойдет не так, как запланировано. Сарен снял с пояса три зажигательных гранаты, выдернул чеку и стал считать про себя. Досчитав до пяти, он рывком распахнул дверь, швырнул гранаты внутрь и захлопнул дверь и быстро отбежал в укрытие за вездеход. Взрыв сорвал дверь с петель, выбросив в проем столб дыма, пламени и обломков. Внутри раздались крики и стрельба испуганных людей. Ослепленные и обожженные взрывом, они принялись палить куда попало. Каждая из сторон считала, что их предала другая. На 20 секунд всё потонуло в громе выстрелов усиленным эхом металлических стен склада. Затем всё стихло. Сарен навел своё оружие на дверь, и через несколько секунд оттуда вышли двое людей, перезаряжая свои дымящиеся стволы. Он снял первого из своей штурмовой винтовки прицельной короткой очередью в грудь, а затем пригнулся за кормой вездехода. так как оставшийся наёмник успел открыть ответный огонь. Сарен быстро перекатился по земле и выглянул из-за носа вездехода. Наемник всё ещё целился в корму, ожидая, что Сарен высунется оттуда. С такого короткого расстояния заряд винтовки Сарена снёс этому парню почти полголовы. В качестве дополнительной меры предосторожности Сарен забросил ещё пару гранат в открытую дверь. Вместо взрыва эти гранаты выпустили облако ядовитого газа, Он услышал еще несколько выстрелов и криков, перешедших в судорожный кашель. Еще три наемника один за другим, пошатываясь, вышли из склада. Они были ослеплены газом и не могли нормально дышать, поэтому никто из них даже не поднял своего оружия, когда Сарен одного за другим уложил их всех. Он подождал еще пару минут, пока не рассеется смертоносное облако, а затем быстро подбежал к двери. Он заглянул внутрь и резко отпрянул назад. Внутри валялось с дюжину тел. Некоторые из убитых были застрелены, другие обожжены взрывом, а остальные скорчились на полу в ужасных судорогах, которые вызвал убивший их газ. То тут, то там валялось оружие, выпавшее из рук погибших наемников. Ящик, который они принесли, стоял закрытый в центре помещения. Кроме этого. На складе больше ничего не было. С оружием наготове готове пошел все тела на складе в поисках признаков выживших. Носком своего ботинка он перевернул обуглившегося турианца, валявшегося около ящика. Одна половина его лица сильно обгорела, и маска потрескалась и раскрошилась. Его левый глаз полностью пропал под оплавленной плотью. Слабый стон сорвался с его губ, и он приоткрыл оставшийся глаз. «Кто?» ты такой?» – прохрипел он. «Спектр», – ответил Сарен, стоя над ним. Раненый закашлялся, выплевывая темную мокроту, смесь крови и яда. «Пожалуйста, помоги мне!» «Ты нарушил межзвездный закон», – проговорил Сарен холодным, отчужденным голосом. «Ты вор, контрабандист и предатель своего народа». Умирающий пытался сказать еще что-то, но опять зашёлся в кашле. Его дыхание было затруднено. Едкий дым зажигательной гранаты иссушил его лёгкие, настолько повредив их, что он не смог даже вдохнуть смертельные дозы ядовитого газа. Если бы ему оказали незамедлительную помощь, он, может быть, выжил бы. Но в планы Сарена не входило везти его в больницу. Сунув штурмовую винтовку обратно в кобуру на бедре, Сарен опустился на одно колено и склонился над обожжённым лицом Турианца. «Ты украл оружие у своих собратьев и пытался перепродать его людям!» Яростно зашептал он. Затем требовательно спросил. «Ты знаешь, сколько Турианцев умерло у меня на глазах от рук людей?» Раненый сделал чудовищное усилие и пробормотал четыре слабых слова своими обожжёнными губами. «Та... Да, война...» давно закончилось. Сарын поднялся и выхватил пистолет. «Передай это нашим погибшим братьям». С этими словами он двумя выстрелами в голову Дурианца завершил беседу. С пистолетом в руке он вернулся к осмотру тел. Он заметил два трупа людей у дальней стены склада, которые выглядели не так ужасно, как остальные. Гранаты взорвались у входа в здание. поэтому эти наёмники получили меньше повреждений. Они также почти не пострадали от яда, который рассеялся, не успев до них добраться, поэтому их тела не были скручены, как тела остальных. Должно быть, оба погибли от шальной пули в завязавшейся перестрелке. К первому он подошёл осторожно, но когда увидел шесть отверстий на его бронежилете, оставленных произведённым с близкого расстояния выстрелом из дробовика, И такие же отверстия со спины. Он понял, что человек был мёртв. Последнее тело лежало в луже собственной крови лицом вниз. Тот самый дробовик, из которого, по всей видимости, и был случайно застрелен его приятель, лежал на земле всего в нескольких миллиметрах от неподвижной безжизненной руки трупа. Неожиданно Сарен замер на месте. Что-то было не так. Он быстро пробежал глазами по неподвижной фигуре, пытаясь разглядеть смертельную рану. На верхней части бедра убитого было пулевое отверстие. Вот откуда, скорее всего, вся эта кровь. Но больше никаких очевидных повреждений не было. Он опять посмотрел на рану на бедре. Кровь всё ещё продолжала вытекать. Но кровотечение было явно замедлено, как будто кто-то в спешке наложил на рану панацелин. «Убери руку от оружия и повернись ко мне лицом!» – крикнул Сарен, направив пистолет на лежащее тело. Или я пристрелю тебя прямо сейчас?» Через мгновение рука отодвинулась от дробовика. Человек перевернулся на спину и шумно вдохнул воздух. Притворяясь мертвым, он задержал дыхание в тот момент, когда подошел Сарен. «Пожалуйста, не убивай меня!» Взмолился он, как только Сарен шагнул к нему с нацеленным на него пистолетом. «Я никогда не сражался в войне первого контакта!» «Некоторые спектры арестовывают людей», – сказал Сарен беспристрастным голосом. «Я – нет». «Постой!» – прокричал человек и попытался отползти от Сарена, пока не уперся спиной в стену. «Постой! У меня есть информация!» Сарен ничего не ответил, а просто немного опустил пистолет и коротко кивнул. «Это другая группировка наемников! Синее солнце!» Каждый спектр, работающий в пределе, знал, что синие солнце были силой, с которой стоило считаться. Небольшая, но хорошо известная группировка состояла из опытных и профессиональных наёмников. Прямая противоположность этих недотюб. «Продолжай». «Они что-то затевают, что-то серьёзное!» «Что?» «Я… я не знаю!» Заикаясь, произнёс человек и вздрогнул всем телом. Будто ожидал получить пулю за свой неправильный ответ. Поняв, что всё ещё жив, он подался вперёд и быстро заговорил. «Вот как мы попали на эту сделку. Товар должны были получить Синий солнце, но они вышли из игры. Я слышал, им подвернулась более ценная работёнка. Что-то такое, чем они не хотели рисковать, привлекая внимание спектра своим участием в сделке с оружием». Его слова заинтересовали Сарена. «Что бы это ни было, это должно было быть чем-то серьёзным». Синие солнца никогда не отменили бы уже обговоренную сделку. И если они всеми силами пытались не привлекать внимание спектра к своим делишкам, то это означало, что ему следует заняться ими вплотную. Что еще? Это все, что я знаю, сказал человек. Клянусь. Если тебе нужно больше информации, то тебе нужны сами синие солнца. Итак, договорились? Договорились о чем? Иронически фыркнул Сарен. «Ну как же? Я даю тебе информацию о синих солнцах, а ты не убиваешь меня!» Спектр снова поднял пистолет. «Тебе стоило обговаривать условия до того, как ты всё мне выложил. У тебя нет ничего, что было бы мне интересно». «Что? Нет, прошу, меня. Не... Выстрел положил конец его протестам. Сарен повернулся и тихо вышел наружу, оставив позади кровавую бойню. Когда он доберётся обратно в Фенде... Он сообщит местным властям о том, что здесь произошло, чтобы они вернули украденное оружие и избавились от тел. Мозг Сарена уже обдумывал следующее дело. Поначалу он не придал значения уничтожению базы на Сайдуне. Он полагал, что это дело рук какой-то экстремистской группировки батарианских повстанцев, ответ на попытки людей выбить их основных конкурентов из предела. Но если за этим нападением стояли не политические террористы, То оставались только синие солнца. Одна из немногих группировок наемников, которым было по силам провернуть подобное дело. Сарено очень хотелось узнать, кто нанял их и почему, и он точно знал, с чего начать расследование.